26. Планета Джудж, вторая колонизированная после Новой Земли, оказалась тем еще местом. Рай Саламан пробыл на ней всего 5 минут, а она ему уже не нравилась. Воздух был пропитан сыростью, солнце едва просвечивало сквозь плотные облака, и вообще царила какая-то нездоровая атмосфера. Хотя могло статься, что он просто попал ни в то место, ни в то время. Может, здесь просто не сезон? Но что-то говорило Райсу, что здесь так всегда. А вышел из здания космодрома и направился к автостоянке. Его, конечно же, никто не встречал, чтобы лишний раз не светиться, хотя это, по его мнению, было уже перебором. Ведь кругом приветливо распахивались дверцы такси на встречу прибывшим. Можно было, по его мнению, обойтись простой машиной, пусть не лимузином. Но делать было нечего, и Райс направился к стоянке такси. Постучав костяшками пальцев по крыше одной из машин, он спросил «Свободен?» «Истинно так, мистер», — ответил таксист, быстро убирая ноги с соседнего сиденья, куда он их забросил, развалившись в салоне, ожидая клиента. Райс сел на заднее место. «Куда изволите, мистер?» «В город». «Город большой, мистер. Желаете какое-то определенное место? Могу вас заверить, что город я знаю, как свои пять пальцев, мистер», — улыбнулся таксист, показывая свою кисть, на которой один палец отсутствовал. — Хорошая шутка, — кивнул Райс. — Давай в город, а там уж разберемся. — Хорошо, мистер. Полтинник до города, а дальше уже по обстоятельствам. Ведь адрес-то не назвали, Ну но как? — Нормально. — Значит, поехали. Машина завелась только со второй попытки. Под капотом что-то громко проскрежетало и громко чихнула выхлопная труба. Но зато тачка покатила довольно резво, обгоняя более представительный авто. — А ты часу мне, таксопират? — Подозрительно спросил Аламан, глядя на таксиста. Таксопиратами звали частников, работавших под лицензированных таксистов и раскрасивших свои машины в нужные цвета. От них пытались избавиться, но результаты были, мягко говоря, неутешительны. «Что вы, что вы!» — стал тут же отнекиваться водитель. «А с другой стороны, какая вам разница? Едем ведь?» «Да теперь, наверное, уже никакой. Ничего, мистер, дамчу с ветерком. Можно и без». Машина выехала на автостраду, пугая участников движения подозрительным скрежетом под капотом и выстрелами из выхлопной трубы. «Парень, у тебя точно все в порядке с генератором?» — спросил Райс. Он чувствовал себя неуютно. «И потом, разве можно чувствовать себя уютно, выйдя из десятка смертельных передряг, чтобы вот так банально разлететься на кусочки от взрыва неисправного генератора?» «В порядке, мистер!» — поспешил заверить клиента водитель, и чтобы отвлечь его от странного шума под капотом, предложил. Хотите, я вам лучше расскажу новый анекдот?» Не дождавшись какой бы то ни было реакции, продолжил. Ползут две улитки, между ними пробегает таракан. Одна другой говорит «Шумахер». Водитель такси продолжал трепаться, Райс просто не обращал внимания. Он умел не обращать внимания, если хотел. Вместо этого он поглядывал по сторонам. «Конечно, глупо ожидать, что за тобой будут следить прямо от космодрома, тем более, что легче было отследить объект через космический спутник». Даже если у противника имеется достаточно средств, а у метал Северстил» средства были, то перестраховка все равно еще никому не вредила. Но нет, ничего подозрительного на дороге не происходило, никто не перестраивался и из ряда в ряд не превышал скоростной режим. И Аламан немного расслабился. «Или вот», — продолжал травить анекдоты водитель, «сидят две блохи на собаке». «Этот анекдот я знаю», — прервал водитель Райс. Тем более, что машина уже въезжала в город. И следовало дать более точные указания. Об этом же вспомнил и сам водитель. Мы в городе, в славном городе Дармагор. Давай по центральной улице, сказал Аламан, протягивая водителю через плечо 50 реалов. Как пожелаете, вы ведь здесь впервые? Да, решил вот достопримечательность посмотреть. Этого у нас немного, с сожалением сказал таксист, но есть. Вот, например, посмотрите направо. Видите две мачты освещения? Они чуть светлее и выше остальных. «Ну?» — не понял Райс. «Это что, достопримечательность?» «Нет. Достопримечательность заключается в том, что аккурат между ними пять лет назад расстреляли из пушек нашего мэра. Представляете, пролетает истребитель над улицей и как начал молотить из своих пулеметов, а потом еще две ракеты добавил. Море огня». «Ты это сам видел?» «Не, друзья-коллеги рассказывали». «Ясно». Алламан скосил взгляд и посмотрел на подозрительно вилявшую машину, но она вскоре перестроилась в другой ряд и скрылась в одном из переулков. «Это уже паранойя», — одернул себя Райс. Впрочем, он объяснял свое поведение тем, что два агента погибли довольно быстро, сразу по прибытии. А некто, что отдавал приказы о ликвидации, мог завалить очередного агента прямо по прибытии, не дав даже оглядеться. Водитель подозрительно взглянул на своего клиента, и Аламан поспешил задать очередной вопрос, тем более, что он не был таким уж праздным. «А это что за здание?» «Это тоже своего рода достопримечательность», — важно начал рассказывать таксист. «Здесь располагается штаб-квартира одной из самых мощных и влиятельных мегакорпораций «Металл Северстил». «Подоваривают даже, что именно она и рассчитала нашего мэра». «Даже так?» — рассеянно отвечал Аламан. Он и сам не заметил, как начал работать. Что-то планировал, подмечая возможные пути наблюдения, подходы и пути отступления, если придется действовать грубо. «Мистер, вы часом не шпик?» «Чего?» Подавив себе желание резко обернуться, переспросил Райс, хотя в горле неприятно пересохло. «Если какой-то таксист раскрыл рот его деятельности, то для знающих людей он, Райс Аламан, открытая книга». «С чего ты взял?» Снова более непринужденно поинтересовался Райс. — Да так, был у меня пассажир такой. Все высматривал, спрашивал, как раз про этот металл Северстил. — Да? И как он выглядел? — Да, обычно, — пожал плечами таксист. Среднего роста, светлые волосы, нос с горбинкой, широкие скулы и шрам на брови. Собственно, из-за шрама я его и запомнил. Если предыдущее описание ни о чем Аламану не говорило, то шрам сказал о многом. Шрам на брови был у Джакоба Каймана, второго погибшего агента Кек, и этот же таксист его возил. Раскрыли. Первое, что пришло в голову Аламану. Но потом припомнил, что сам выбрал такси более чем из трех десятков. Мертесен, уже более спокойно, подумал Райс. Просто невероятное совпадение. Нет, я не шпик, все же ответил Райс. А вот пристукнуть тебя бы не мешало, вдруг подумал Аламан и улыбнулся. Это была уже действительно паранойя, о которой его предупреждали доктора. Рано или поздно она появится, и тогда нужно выходить в отставку, иначе беда. Нет, я еще повоюю. Вам случайно не на перекресток 425 и 606-й улиц?» С невинным видом поинтересовался таксист. Райс чуть слышно скрипнул зубами. Скорее всего, этот адрес назвал покойный Джакоб Кайман. А этот гаденыш его зачем-то собрался проверить. «Однако этого таксиста надо убрать», — подумал он, но в ответ со столь же невинной улыбкой сказал. «Нет, что ты, мне совсем в другую сторону». «Куда же, мистер?» Перекресток 205 и 72-й улиц. Понятно, сейчас докатим. Машина проехала местное отделение КЕК, где райстот уж действительно появляться не собирался. Если главный отдел под надежным колпаком, то все контролируется в 10 километрах вокруг. Местное отделение мог проследить любой желающий, была бы нормальная аппаратура. Но вот мы и на месте. С вас 27 монет, обернулся таксист. Держи. Дождавшись, когда такси отъедет, запомнил его номер, Алламан тормознул, проезжавший мимо другое такси. — Куда, мистер? — Перекресток, 425 и 606 улиц. — Садитесь, мистер. Дам чим с ветерком. Можно без.